Весьма возможно, что славяне. Сравните Васильев, Славяне, страницы 407-408. Нужно принять во внимание, что ситуация на Дунайской границе империи была в первой половине VI века довольно благоприятной для постепенного проникновения славян в регион. Для защиты имперской границы по берегам Дуная были расположены нерегулярные армейские полки, а в основном сообщества федератов, рекрутированных из различных варварских племен, среди которых были и славяне. Когда бригада федератов оставалась на годы в той же провинции, ее командир начинал чувствовать себя не византийским офицером, а автономным пограничным правителем. В благоприятный момент он требовал от императора назначения стратегус, военачальником, или магистр милитум, повелителем солдат, с полной властью над войсками и гражданским населением провинции. Получив отказ, он восставал против императора. Таким, возможно, был ход событий в случае Мунда, и также должно было позднее обстоять дело с Виталианом и псевдо псевдокилбудом. Нужно добавить, что местное население обычно поддерживало всем сердцем такие восстания, поскольку надеялось избавиться от имперских сборщиков налогов. Хотя восстание Мунда в конечном итоге было подавлено, император Анастасий хорошо понял его опасные последствия и решил в пользу безопасности и обеспечения лучшей защиты своей столицы и ее пригородов от дальнейших случайностей. Он поэтому приказал построить фортификационную линию, так называемую длинную стену, которая должна была протянуться от Деркаса, на черном море, до селимбрии на мраморном море. Эта стена была завершена к пятьсот году, ее длина была, около пятидесяти миль. В 514 году случился новый кризис, затронувший империю гораздо более болезненно, нежели восстание Мунда. На сей раз восстание поднял Виталиан, комис федератов в Малой Скифире, Добруджа. Согласно Иоанну Малалосу, он был фракийцем. Термин этот к сегодняшнему дню – утратил какое-либо определенное этническое наполнение и должен пониматься географически, уроженец Фракии. Имя фракиец стало таким образом синонимом термина «гет». В истории церкви Захария Риттера Виталиан определяется как «гот». Комес Марцелин называет Виталиана скифом, но в то же время, комментируя убийство византийского полководца одним из его адъютантов, говорит, что он был убит гетским ножом. Под этим он, очевидно, подразумевает, что он был убит по приказу гетто. Поскольку генерал был убит по приказу Виталиана, отсюда следует, что Виталиан был геттом. Мы можем рассматривать Виталиана как гетто или гото, или, возможно, потомка, как гетских так и готских предков кто же были предки виталана мы знаем что имя его отца было патрикий или патрикиол в данной связи мы можем вспомнить что одного из сыновей аспара также звали патрикиол или патрикий смотрите раздел 7 выше Не был ли Виталиан внуком Аспара? Подробное отождествление проводилось Телемоном, страница 414, и Гибоном, книга 4, страница 207, но отвергнуто без объяснения оснований Момзеном Гермес, том 4, 1872 год. Страница 349, номер 1. Если это принять, то объясняется многое в психологии Виталиана.